Булимия Между анорексией и приступами обжорства. Говорят, что выход из анорексии почти всегда лежит через булемию. Это, что называется, плохая новость, потому что булемия – серьезное пищевое нарушение. Человек, страдающий булимией, очень жестоко относится к своему телу и своим пищевым желаниям. Пытаясь справиться с острой ненавистью к себе, он садится на мучительную диету, чтобы сбросить вес. Но через некоторое время голод берет свое, и происходит срыв в виде интенсивного поглощения пищи. Кстати, то, что голод провоцирует переедание, давно известный научный факт. Эти механизмы подробно описаны в замечательной книге «Секреты лаборатории питания». Ее написала основатель лаборатории здоровья и питания Миннесотского университета профессор Трейси Манн. В 2017 году «Русский перевод книги» вышел в издательстве Alpina Publisher. Срыв может произойти из-за стресса. В этом случае еда в больших количествах нужна, чтобы успокоиться. После такого приступа человек испытывает мучительное чувство вины, и чтобы избавиться от него, предпринимает ритуал очищения. Чаще всего это вызывание рвоты, иногда в ход идут слабительные или мочегонные, Но роль очищения могут играть также интенсивные физические нагрузки. В психологической литературе встречается понятие «спортивная булимия». Это когда человек очищается спортом, вне зависимости от состояния своего здоровья и погодных условий. Ни одна причина не признается уважительной для пропуска тренировки. Основной момент – ритуал очищения должен быть мучительным, иначе чувство вины не отступит. Так в жизни человека формируется порочный круг – тревога, голодание, переедание, вина, очищение. Иногда приступы случаются по несколько раз за день, и человек начинает стыдиться самих приступов. Стыд и вина – основные эмоции булимии. Есть гипотеза, что процесс рвоты вызывает у страдающих булимией выброс эндорфинов, тех самых, которые ответственны за наше хорошее настроение. Иногда больные вызывают рвоту не потому, что переели, а чтобы просто почувствовать себя хорошо. И здесь мы снова возвращаемся к теме генов. Люди вытащили себе разные билеты в генетической лотерее. В результате анорексикам становится хорошо чувство голода, людям с приступами обжорства во время переедания, а булимикам от очистительной рвоты. Как бы странно это ни звучало, но каждый из этих вариантов имеет под собой логическое эволюционное обоснование. Генетический код, связанный с выбросом эндорфинов на голод, важен для того, чтобы гипотетический анорексик мог в последнем рывке добыть еду своему обессиленному недоеданием племени. Поглощение еды – процесс приятный, поскольку почти всю свою историю человечество жило в условиях пищевого дефицита. Рвота же однозначно приносит облегчение – и с этим согласится каждый, кто переносил пищевое отравление или страдал от высокой температуры. Так тело награждает нас за весьма неприятную, но нужную процедуру. У людей с проблематичным поведением, от навязчивой мастурбации до пристрастия к азартным играм, генетический код, связанный с выбросом эндорфинов, работает в соответствующем направлении. Да, вообще-то у каждого из нас есть свой некий легко активизируемый эндорфиновый канал. И когда в жизни ничто уже не радует, а лишь огорчает, мозг предлагает нам эндорфиновый, но, к сожалению, не всегда полезный вариант. Вот и очистительные ритуалы, опасные для здоровья. Из-за постоянного поступления желудочного сока в ротовую полость разрушается зубная эмаль, начинаются проблемы с опорно-двигательным аппаратом и сердечно-сосудистой системой, возникает водный дисбаланс и, как следствие, проблемы с почками. Человек мучается рвотой с кровью, он подвержен заражениям. Кроме того, здоровье булимиков может очень сильно пострадать вплоть до летального исхода из-за передозировки слабительных и мочегонных препаратов. Особая ситуация у булимиков, больных диабетом. Нередко они считают, что инъекции инсулина вызывают набор веса и начинают их пропускать. Считается, что булимия не так серьезно угрожает жизни, как анорексия. Однако очистительные приступы могут достичь такой интенсивности, что резко снижается качество жизни. Человек практически выпадает из социума, весь его мир ограничивается едой и исходящей от нее опасностью. Найти в себе смелость обратиться за помощью к специалисту – первый и самый важный шаг в преодолении этого состояния. Итак, все вышеописанное попытка объяснить, почему в случаях расстройства пищевого поведения не работают простые посылы типа «не жрать» и «неужели сложно нормально питаться?». Когда здоровые люди начинают рассуждать о любом из пищевых расстройств, обычно они говорят «чем больше еды, тем больше вес». Это же очевидно. Прекратите быть в плохом настроении и думать о суициде. В чем проблема? Все же хорошо, бывает и хуже. Нужно просто нормально питаться, правильной едой. Зачем есть конфеты горстями? Нужно пару раз в неделю по одной штуке. Я делаю именно так, и у меня всё хорошо. Есть люди, в чьём сознании, благодаря генетике и среде обитания, построена прочная стена, защищающая их от ада бессознательного. И есть те, у кого по разным причинам в этой стене зияют дыры. Прочные люди искренне не могут понять страдающих пищевыми расстройствами. Но как же можно так жить? Их непонимание требует логического объяснения и приводит к выводам об отсутствии силы воли. Однако в психиатрии тяжелая булия – нарушение воли. Это когда больной сутками лежит дома, не в силах дойти даже до туалета, и ему абсолютно все равно. А тут речь идет о разумных людях, часто семейных, с детьми, с карьерой на взлете. В ответ на логические доводы они кивают головой. «Да-да, надо худеть. Здоровье, ноги, вены, диабет. Мне стыдно. Я все понимаю». Или «Да, я знаю, что голодание опасно, и я могу умереть, что у меня большие проблемы с почками и сердцем». И оппонент облегченно вздыхает. «Ура! Человек все понял». «Есть вещи?» которые, в отличие от диет, не обсуждают с подружками. Часто о них не говорят даже с партнерами или родителями, а иногда не признаются в них и самим себе. Речь идет о панических атаках, когда человек впивается зубами в булку, словно от этого зависит его жизнь. Это может быть одиночество, когда по ночам приходит отчаяние, приносит собой ледяной ужас, кажется, еще немного, и можно сойти с ума. и лишь еда может отвлечь от этого, отвести от края безумия. Это может быть переживание невыносимой вины после очередного скандала с матерью. «Я отдала тебе всё, а ты неблагодарная дочь, которая думает только о себе». И приступ рвоты помогает с ним справиться. Чтобы выводить других людей из бездны психического ада, нужно самому спуститься туда и найти выход. И если не освободить их из тюрьмы бессознательного, то можно постараться хотя бы немного облегчить им пребывание там. Непонимание ранит. Если объяснять суть индивидуальности языком физиологии, то каждый из нас — хитросплетённая и неповторимая комбинация нейронов. И никто, кроме нас самих, не знает, чего стоит то или иное решение. Не заесть конфеты плохое настроение, потому что есть силы терпеть эмоцию, которую хотели подсластить. Съесть конфету, одолевая вкрачивый шепот демона анорексии. Отложить конфету на несколько минут, тренируя торможение. Только вы знаете, когда вам хватит жрать и что надо нормально поесть.